Генерал Герберт Отто Тровиц завтракал. Он всегда вставал рано, особенно в период военных действий, с помощью денщика приводил себя в порядок после непродолжительного ночного отдыха и выходил к завтраку. К сожалению, у генерала начали пошаливать почки, поэтому он вынужденно придерживался бессолевой диеты, но кофе был обязателен. Наливая себе в чашечку мокко, Он всегда это делал сам. Троиц милостиво кивнул почтительно ожидавшему конце его трапезы адъютанту, разрешая впустить оберста Хахта с ежедневным утренним докладом. Отпивая мелкими глотками ароматный напиток, генерал искренне пожалел, что нельзя добавить в него немного коньяка. Сейчас не стоит рисковать, ударяя спиртным попочком. Впереди множество дел. Но коньяк был бы просто изумительным, тем более в такое веселое солнечное утро. Ожидая появления хахта, он поглядел на лепной потолок дома, в котором расположился штаб. «Недурно сделано, очень недурно. Старая, хорошая работа. Надо будет потом поинтересоваться, что здесь было раньше, при большевиках и до них». Судя по планировке, дом принадлежал какому-нибудь помещику или богатому промышленнику, объявленному советами враждебным классом. Занятно. Человек всю жизнь трудился, создавая себе и своей семье состояние, а потом его объявляют за это врагом именно те, кому он предоставлял работу и давал кусок хлеба. Хвала Господу, немецкая нация – за исключением некоторых выродков, оказалась глухой к учению прославляемого русскими евреями Маркса. Подумать страшно, что могло случиться с Германией, если бы выродкам не свернули вовремя шею? Его размышления прервал вошедший Оберстхахт. Он щелкнул каблуками и вытянулся у дверей, держа под мышкой папку с бумагами. «Здравствуйте, полковник!» Чуть улыбнулся ему Троиц. Он старательно избегал нацистских приветствий, считая недостойным для себя, потомка старого прусского рода, уподобляться мелкому лавочнику, визгливо кричащему «Хайль!». Однако вслух подобные вещи генерал никогда не высказывал, предпочитая держать их при себе. Крикливые лавочники весьма скоро на расправу, а рисковать своей головой по пустякам – Троиц не любил. «Докладывайте», – бросил он оверсту, доливая себе кофе. Хахт сделал шаг вперед, открыл папку и начал читать сводку за последние сутки. Слушая его, генерал согласно кивал. Все шло как надо. Русские под ударами немецких танков откатывались назад, к Минску, цепляясь за каждый клочок земли пытаясь организовать сопротивление. Но впереди уже виден рубеж Березины, и надо прорваться на ее противоположный берег сходу, опрокинув заслоны ослабленного боями противника. Хахт – толковый штабист. Он не рассыпался по мелочам, а говорил главное и ненавязчиво подсказывал нужные решения, оставляя за генералом право принять их или отвергнуть. За это его Троиц любил, если можно считать любовью определенную привязанность к хорошему адъютанту или толковому штабному офицеру. Наверняка Хахт уже приготовил в соседней комнате карты с нанесенными на них данными об обстановке на театре военных действий, расположением своих и вражеских частей. Что ж, после кофе за сигарь можно поработать с картами, а потом подписать сводку для вышестоящего командования. Однако последняя фраза доклада заставила Тровица насторожиться и нарушила его благодушное настроение. «Как вы сказали?» Отставив чашку, переспросил он. «Парашютный десант?» «Да, экселленс. Ночью русские выбросили группу парашютистов недалеко от местечка Громада. Парашютисты были своевременно замечены командиром следовавшей к фронту и остановившейся на ночлег части, который предпринял все необходимые меры. Командующий недовольно откинулся на спинку кресла. Хахт явно что-то не договаривал. Что еще за история с русским десантом? Надеюсь, их уничтожили? Есть ли пленные... Потянувшись к ящичку за сигарами, уточнил Троиц. «Сброшена небольшая группа, эксцелленс!» Слун, оправдываясь, чуть склонил голову оберст. «Один приземлился недалеко от расположения нашей части и после ожесточенного сопротивления был уничтожен. Остальным, к сожалению, удалось скрыться в лесу». «Вот как!» – с сказал генерал, обрезая кончик сигары и раскуривая ее. «Мало того, что в нашем тылу шатаются недобитые русские части, так теперь еще и парашютисты. Что им здесь надо? Разведка? Но мы уже взяли Минск и скоро выйдем к Березине. Позаботьтесь, чтобы они нас не беспокоили». «Слушаюсь, экселленс. Еще одно, и я заканчиваю. Разрешить? «Что еще?» – сердито буркнул Троиц. Прибыл штурбанфюрер Шель из штаба Розенберга. Чуть склонив голову на бок, сообщил Хахт. — А, «Ха, искатели сокровищ! — желчно усмехнулся генерал. — Он всегда очень не любил полицейских. — Что он намеревается у меня делать? — Согласно директиве, — начал Хахт, но генерал прервал его. — Погодите, откуда взялся этот Шель? Человек СД работает в штабе Розенберга. Неслышно подойдя ближе, почтительно напомнил адъютант. «Хорошо, пригласите его. Сейчас прямо сюда. А пока готовьте карты хахт. Я вас более не задерживаю. Спасибо». Оберст вышел, и тут же в кабинет вошел Гельмут Шель. Скинул ладонь в нацистском приветствии. «Хайль Гитлер!» Тровец в ответ небрежно поднял руку, изучая штурмбанфюрера. Моложавый, чувствуется прекрасное здоровье, дорогое тонкое сукно черного мундира. Еще один оглядатой службой безопасности в его штабе. Нам пока нечем порадовать вас, штурмбанфюрер. Рассматривая скопившуюся на дне чашечки кофейную гущу, усмехнулся в усы генерал. Сейчас он найдет, чем занять полицейского. Мои части наступают в полосе, где нет даже приличных городов. Но для вас есть ответственное поручение, как раз по линии вашего ведомства. Сегодня ночью русские выбросили у местечка громада разведгруппу парашютистов. Один из них убит в перестрелке, остальные скрылись в лесу. Приказываю вам принять меры к розыску русской разведгруппы, и выяснению их задания. Срок – 5 дней. У них не так прекрасно идут дела на фронтах, чтобы по пустякам забрасывать сюда людей. Но господин генерал сделал шаг вперед Шель. «Я вам приказываю!» Встал Троиц, уперев в столешницу большие веснушчатые кулаки. «Если вы не способны выполнить приказ, «Доложите об этом официально! Идите! Оберст -хахт отдаст все необходимые распоряжения!» Как только за Шелем закрылась дверь, Тровец снова сел и подозвал адъютанта. «Сделайте мне рюмку коньяка.